К чему же межка те колебаться, потому что мы не знаем, каково там за этой завесой, и потому что возврата оттуда нет, и еще потому, что нам свойственно предполагать хаос и тьму там, где всё для нас неизвестность. Мало помалу он освоился и сроднился с печальной мыслью, и намерение его утвердилось бесповоротно, о чём свидетельствует нижеследующее двусмысленное письмо его к другу.